Отступление от темы 2. Аксиоматика экономической науки в наши дни. Для того, чтобы было понятно, в русле какой концепции управления производительными силами человечества действовал Форд, необходимо высказать ясно и определенно некоторые положения, относящиеся к современной системе производства и распределения в обществе продукции и разного рода услуг. Большей частью они очевидны, будучи объективными свойствами общественно-экономической жизни в нашу эпоху. Однако, вопреки этому господствующие экономические теории построены так, будто по предлагаемым к рассмотрению вопросам справедливы какие-то иные мнения, они же высказанные, будто бы ложны. Мы не будем трогать времена Адама Смита и более ранние, оставим в покое Робинзона Круза и Пятницу на выдуманном необитаемом острове, а обратимся к нормальной повседневной жизни любого современного общества, развившего техносферу и впавшего в зависимость от нее. О его жизни и его хозяйственной деятельности можно утверждать следующее. Первое: за какими-то единичными исключениями, ни один продукт или услуга, которые мы потребляем, не могут быть произведены в одиночку никем. Производство всякой вещи или услуги, начиная от задумки и кончая предоставлением ее потребителю, требует коллективного труда, направленного на производство самой вещи или услуги непосредственно. А кроме того, и труда, направленного на ее производство, опоследованно производство и настройка технологического оборудования, создание сопутствующих необходимых условий, например, отопление помещений и тому подобное. Иными словами, в основе благополучия общества в целом, его социальных групп и индивидов лежит коллективный труд множества людей, подчас в преемственности нескольких поколений. И в этой коллективной работе всякий личный труд предоставляет собой сочетание труда непосредственно производительного и труда управленческого по координации деятельности членов одного коллектива а также и координации деятельности многих коллективов. Второе. Если идти от готового продукта по технологической цепочке этапов его производства навстречу потокам вовлечения в производство полуфабрикатов, комплектующих технологического оборудования, добычи первичного сырья и энергоносителей, то технологический процесс предстает как разветвляющееся дерево, разные фрагменты которого находятся в ведении административно неподчиненных друг другу директоратов производств. Директоры, будь они даже представлены одним человеком, управляют директивно-адресно в пределах своей юрисдикции, фрагментами технологического процесса, кому и что делать, и производственным продуктообменом, что у кого взять и что кому передать после выполнения своей части работы. Основанием для торговли во все времена и во всех регионах является невозможность по тем или иным причинам осуществить эффективное управление продуктообменом директивно-адресным способом. Сноска. Вследствие фактической или юридической невозможности вторжения в чужие фактически права собственности или административные права, либо вследствие разрушения директивно-адресного управления по причине затруднительности эффективного обмена информацией в процессе управления в очень больших административных структурах жалуют царь да не жалуют псарь, а также в удаленных филиалах, где местные директораты оказываются фактически более властны, нежели центральный, до «Да Бога высоко до да царя далеко. Конец с носки. Третье. Соответственно, обслуживающий сферу производства рынок промежуточных и инвестиционных продуктов. Сноска. Инвестиционные продукты – термин для обозначения следств производства, капитальных сооружений и тому подобном, принятый в западной экономической науке. Конец сноски. С более или менее свободным ценообразованием представляет собой своего рода клей, которым разные фрагменты технологического процесса, находящиеся под директивно-адресным управлением разных директоратов, в частности собственности различных физических и юридических лиц, склеиваются в целостный технологический процесс. По мере того, как рынок утрачивает способность быть клеем, сложные технологические процессы, в которых участвуют множество директоратов и административно подчиненных им коллективов, рассыпаются на невостребованные фрагменты, которые, не будучи внутренне самодостаточными системами в смысле производства и потребления, начинают деградировать вплоть до полного их исчезновения с течением времени. Четвертое. Кроме рынка, роль такого рода клея, объединяющего множество частных производств, микроэкономик, в одну макроэкономическую целостность выполняет культура в целом, и прежде всего языковая культура – сноска. Как повествует Библия, строительство Вавилонской башни, чтобы она из себя в проекте в действительности не представляла, была остановлена утратой языковой общности участников проекта – конец сноски, и в частности поддерживаемая обществом система стандартов – сноска. Гайку с дюймовой резьбой не навернуть на болт с метрической резьбой и тому подобное. Конец носки. Пятое. Сбыт продуктов и услуг конечными потребителями, индивидам, домашним хозяйствам, непроизводственным общественным организациям, институтам государства и тому подобное, обеспечивается не только потребностью в самих продуктах, необходимых для удовлетворения тех или иных функций потребителей, но и платежеспособностью потенциальных потребителей, а также ожидаемой ими динамикой их платежеспособности. Шестое. Финансовое обращение только сопутствует обмену промежуточными продуктами в процессе производства и потреблению продукции конечными потребителями и является по отношению к производству и распределению процессом управляющим. Воздействие финансового обращения на производство и распределение, то есть на способность и неспособность рынка быть клеем, результат политики субъектов, влазных над финансами общества, государственности и миссия налогово-дотационная политика, банковского сектора, эмиссия, ставки судного процента и объемы кредитования, страхового сектора, объем страховок и цена за риски и тому подобное. Седьмое. Производство и потребление в обществе образуют собой целостную систему. Она складывается исторически и включает в себя технологические процессы в качестве скелета, который отрастает системой сопутствующих нравственно обусловленных взаимоотношений людей, идеологических и пристекающих из идеологии отношений, неформализованных традиционно правовых и юридически-кодифицированных, финансовых и прочих. Восьмое. Благосостояние общества и его перспективы обеспечиваются субъективно посредством этой объективно существующей и изменяющейся системы в целом, в основе которой лежат технологии, а именно цели в отношении функционирования этой системы, Организация и настройка системы и ее элементов на осуществление намеченных целей, на подавление процессов, ведущих к осуществлению отвергаемых целей, на адаптацию, в том числе и утверждающую события, к выявляющимся новым проблемам и целям. соответствием работы каждого сотрудника, а не работника-индивидуалиста, целям и параметрам настройки этой единой многоотраслевой производственно-потребительской системы. Девятое. Соответственно этому, все политэкономические и экономические теории которые вместо того, чтобы начинать рассмотрение экономической проблематики с выявлением системной целостности многоотраслевого производства и потребления в современном обществе и постановке задач об управлении саморегуляцией этой многоотраслевой производственно-потребительской системой занимаются рассмотрением отдельных ее компонент, избегая при этом вопроса об образовании компонентами иерархически высшей по отношению к каждому из них системной целостности – и вопросы об организации управления саморегуляцией этой системной целостности в современных условиях представляют собой втирательства и шарлатанство. Это очковтирательство и шарлатанство в исторически сложившейся культуре поставлено на профессионально-корпоративной мафиозной основе и во многих случаях уже не являются искренним заблуждением экономистов и социологов – сноска. Потому что с 1994 года Неоднократно публиковалась работа внутреннего предиктора СССР «Краткий курс», в которой изложена теория подобия многотраслевых производственно-потребительских систем, на основе которой можно решать задачу управления саморегуляцией производства и потребления в обществе как в общественно полезных, так и в общественно вредных целях. Эта работа доведена до сведения многих социологов и экономистов-профессионалов, как исследователей, так и преподавателей вузов. Конец сноски академиков, членкоров, докторов, профессоров, кандидатов, доцентов, ученых и преподавателей рангом помельче, а является прямым выражением их паразитического рвачества и злонравной продажности, готовности подвести научно-теоретическую базу под всякий социальный заказ тех, кто платит деньги, и готовности преподавать в школах и вузах под видом достоверного знания подрастающим поколением все, что закажут. Десятое. Глобализация, альтернативная библейской, рабовладельческой, ростовщической, исключающая катастрофу культуры нынешней цивилизации и падение народов в дикость, подобную прорисовкам американских фильмов-кошмаров о будущем, невозможно без определенного разрешения проблемы организации управления саморегуляцией глобальной производственно-потребительской системой в интересах обеспечения человеческого достоинства всех людей. Таковы 10 заповедей для оценки всей экономической публицистики и науки. Такова же и аксиоматика экономической науки, имеющей в наши дни право на существование и дальнейшее развитие. Памятуя о них, вернемся ко взглядам Форда на организацию производства и распределение продукции и услуг в обществе.